Глава 15 Среда, 24 февраля, 8.15. Дайана Брайтман пригласила нас в свой кабинет, где уже ждал кофейник и блюдо со сладостями, необычное гостеприимство для судьи по уголовным делам. Гостей было трое, я, второй обвинитель Мэгги Макферсон и адвокат защиты Клайв Ройс. Он пришел без помощницы, но нисколько не растерял нахальство. Первым делом попросил чаю вместо кофе. «Ну что ж, прекрасно начала Брайтман, когда мы все расселись перед ее столом с чашками и блюдцами в руках. Я не встречалась ни с кем из вас в зале суда и подумала, что лучше познакомиться в неформальной обстановке. Впрочем, с улыбкой добавила она, если понадобится принять официальное решение, мы в любой момент можем перейти в зал». Мы молча слушались серьезными лицами. «Прежде всего хочу предупредить», — продолжала она, — «что питаю самое глубокое уважение к этикету судебного заседания и требую того же от всех участвующих в нем юристов. Я хочу, чтобы предстоящее разбирательство стало живым и энергичным состязанием обвинений и защиты, доказательств с той и другой стороны, но ни в коем случае не потерплю нарушения границ приличий и правил юриспруденции». «Надеюсь, это всем понятно?» «Да, ваша честь», — ответила Мэгги. Мы с Ройсом кивнули. «Отлично, тогда поговорим об отношениях с прессой. Интерес к делу огромный. Журналисты вьются над ним, как вертолеты над машиной О. Джей Симпсона». «Это понятно. У меня уже есть предложение от трех местных телеканалов, студии документальных фильмов и службы новостей NBC. Все хотят снимать процесс». Тут я не вижу проблем, лишь бы это не мешало присяжным. А вот то, что будет происходить вне стен суда, вызывает серьезное беспокойство. Кто-нибудь хочет высказаться? Все молчали. Я выждал паузу и заговорил. Ваша честь, мне кажется, что это дело и без того получило слишком широкое освещение. Будет крайне трудно подобрать 12 присяжных и двух дублеров из тех, Кто еще не составил своего мнения о деле на основании сообщений прессы? Обвиняемый катается на волнах на первой странице «Таймс», сидит в первом ряду на матче Лос-Анджелес-Лейкерс. Как найти людей, которые о нем не знают? Кто гарантирует их беспристрастность? Пресса, при немалом содействии мистера Ройса, представляет обвиняемого как несчастную невинную жертву, не имея при этом ни малейшего понятия о доказательствах против него. «Ваша честь, я протестую», — подал голос Ройс. «Вы не можете протестовать», — парировал я. «Здесь не судебное слушание». «Микки, ты же бывший адвокат защиты. Как насчет принципа, что человек невиновен, пока не доказано обратное?» «Обратное доказано 24 года назад». «Ну да, на процессе, который Верховный суд штата признал пародией на правосудие. Послушай, Клайв». «Этот принцип для суда, а не для шоу Ларри Кинга». «Мы еще не были у Ларри Кинга». «Значит, собираетесь? Ваша честь». «Джентльмены, прошу вас», — вмешалась Брайтман. Выдержав паузу, она снова заговорила. «Мы имеем классическую ситуацию, когда надо искать компромисс между правом публики на информацию и необходимостью обеспечить непредвзятость коллегии присяжных» беспрепятственное отправление правосудия и справедливый приговор. Однако, Ваша честь, быстро вставил Ройс, мы не можем ограничивать доступ масс-медиа к процессу. Свобода прессы – это краеугольный камень американской демократии. Кроме того, я хотел бы привлечь Ваше внимание к решению Верховного суда, благодаря которому и стал возможен повторный процесс». «Верховный суд нашел серьезные погрешности в доказательной базе и осудил окружную прокуратуру за использование незаконных методов ведения дела. Неужели вы хотите запретить журналистам освещать эти факты?» «Нет», — усмехнулась Брайтман. «Мы не говорим ни о каких запретах для журналистов и свободы прессы, которую вы так красноречиво отстаиваете, тут совсем ни при чем». «Дело в том, что вы явно пытаетесь воздействовать на подбор присяжных, манипулируя средствами массовой информации». «Да ничего подобного», — взвыл Ройс. «Я всего лишь удовлетворил некоторые их просьбы, вот и все. О какой манипуляции вы говорите? Ваша честь, это...» Его прервал резкий стук судейского молотка. «Давайте немного успокоимся», — произнесла Брайтман, «и в дальнейшем воздержимся от личных нападок. Как я уже сказала, разбирательство должно проходить цивилизованно». У суда нет намерения затыкать рот прессе, но я имею полное право запретить разглашение информации юристам, поведение которых сочту безответственным. Пока пусть каждый из вас сам установит для себя приемлемые рамки отношений с прессой, однако должна предупредить, что последствия нарушений в этой сфере окажутся в высшей степени печальными для провинившейся стороны. Никаких предупреждений больше не будет. Тот, кто переступит черту, пускай пеняет на себя. Помолчав, она положила молоток на резную подставку рядом с золотой авторучкой и продолжила, перейдя к вопросу о дате начала процесса. До первого заседания оставалось по расписанию меньше пяти недель. Ройс снова заявил, что его клиент не намерен отказываться от своего права на безотлагательное судебное разбирательство. «Защита будет готова к первому заседанию, назначенному на 5 апреля», — добавил он, — если сторона обвинения прекратит свои игры с предоставлением сведений. Я вздохнул. Нет, с этим человеком каши не сваришь. Как ни старайся наладить с ним отношения, все равно укусит из-под Вот, пожалуйста, решил выставить меня жуликом в присутствии судьи. «Игры?» – недоуменно протянул я. «Ваша честь, я давно уже...» Передал мистеру Ройсу первый файл с материалами для ознакомления. Между тем, хотя передача сведений должна быть взаимной, обвинение пока ничего не получило в ответ. Ройс с улыбкой покачал пальцем. Ваша честь, он передал мне данные из процесса 86-го года и старый список свидетелей. Это полностью противоречит и смыслу, и правилам обмена сведениями. Брайтман вопросительно взглянула на меня. «Похоже, Ройс заработал первое очко в свою пользу». «Это правда, мистер Холлер?» «Нет, ваша честь, список свидетелей изменился. Кроме того, я передал...» «Одно имя, — перебил Ройс. Добавлено всего одно имя. И это их собственный дознаватель. Можно подумать, я не знаю, что он может выступать свидетелем». Я пожал плечами. Ничего не могу поделать. Других новых свидетелей пока не появилось. В драку вступила свирепая Мэгги. Ваша честь, сторона обвинения обязана предоставить защите материалы для ознакомления не позже, чем за 30 дней до начала процесса. Насколько я понимаю, до первого заседания еще 40 дней. Фактически мистер Ройс жалуется на то, что получил сведения раньше времени. Похоже... «Ни одна услуга, оказанная мистеру Ройсу, не остается безнаказанной». Брайтман подняла руку, призывая к тишине, и повернулась к календарю на стене. «Соглашусь с последним мнением», — произнесла она. «Ваша жалоба преждевременна, мистер Ройс. Все материалы для ознакомления должны поступить к обеим сторонам не позже вторника, второго марта. Если к тому времени будут проблемы, тогда их и решим». «Да, ваша честь». Ройс смиренно склонил голову. «Не хватало лишь рефери, чтобы поднять руку Мэгги в воздух под восторженные крики публики. Я был бы и сам не прочь, но сомневался, что аудитория это оценит. Что ж, счет один-один, и то хорошо». Обсудив еще некоторые рутинные вопросы подготовки к процессу, Брайтман распустила собрание. «Я задержался поболтать с секретарем специально, чтобы не выходить с Ройсом». Если бы мне не удалось сдержать чувства, адвокат заработал бы лишнее очко. Собственно, этого он и добивался с самого начала. Как только Ройс вышел, я скомкал разговор и догнал Мэгги. Хорошего пинка ты ему дала. Ерунда, ахмыкнула она самодовольно. Главное, чтобы это удалось на суде. Не волнуйся, справимся. Возьмешь на себя обмен сведениями? Давай, ты же опытный обвинитель. «Навали ему столько фактов, чтобы вовек не разобрался, что важно, а что нет». Она улыбнулась, толкая плечом дверь. «А ты, я смотрю, набираешься опыта. Надеюсь». «А как быть с Сарой?» — спросила она уже серьезно. «Ройс не дурак, и если догадается, что мы ее нашли, то обойдется и без наших материалов. Гарри справился, справится и он». «У нас тут не так уж много возможностей. Кстати, Агарик, где он?» «Позвонил, сказал, хочет кое-что проверить. Подъедет позже. Так что насчет Сары?» «Скажи ей, что могут явиться еще гости со стороны защиты, но она не обязана ничего им говорить». Мы вышли в коридор и свернули к лифтам. «Если Сара откажется с ними говорить, нахмурилась моя герой, спожалуется судье, она главный свидетель Микки». «Ну и что? Если она не захочет, даже судья не заставит ее говорить. Пускай Ройс теряет время, подставляет нас перед судьей, так мы тоже не лыком шиты. Например, внесем в список свидетелей всех сокамерников Джессепа за все двадцать четыре года. Собьем на время защиту со следа, а?» Она снова улыбнулась. «Растешь не по дням, а по часам». Мы с трудом втиснулись в набитый лифт. Лицо Мэгги оказалось прямо перед моим. «Хоть целуйся». Я посмотрел ей в глаза. «Просто не люблю проигрывать».